Бездушная. Часть первая. «Вкуснятина!» – томно протянул Серега, с нежностью зажав в правой руке куриную ножку, запеченную в сливочном соусе, а левой подцепив дольку помидора и свежего салата. Ел бы и ел. «Ой, да ладно тебе!» – смущаясь, ответила Кицуна. Похвала была ей очень приятна, но лишний раз поскромничать она никогда не забывала. Пусть еще что-нибудь приятное скажет вдовесок, Тогда можно простить и то, что в трусах на кухню приперся. Иванов не знал и даже не подозревал, что сейчас нарушает практически все правила этикета за столом. Плевать он на это хотел. Вкусно и ладно. Салфетку за майку зацепил, чтобы Машка не бухтела, и хватит. Не на царском приеме сидит, а у себя дома. Лучив момент, когда домохранительница отвернулась, он сунул кусочек мяса вездесущей мурки подношение исчезло мгновенно кошка довольно муркнула и снова уставилась ему в рот закончив с трапезой сергей огляделся в поисках чего нибудь вытереть руки с физиономией не нашел подумал немного и стал пристально вглядываться в котенка ты чего на нее так смотришь забеспокоилась кицуна что задумал да ничего равнодушно пожал плечами он размышляя вот о чем «А если руки обморку вытереть, долго ты орать будешь или нет?» «Сереженька!» Кухонное полотенце в на маникюренных ручках начало сворачиваться в опасный жгут. «Ты обалдел!» Однако этим хозяина квартиры было уже не пробрать. И не такое я видал. «Зря ты так. Я как мыслю. Если об кошку вытереть руки, ей вылизываться приятней будет. Разнообразие вкусовое, понимаешь? А то шерсть да шерсть». Машка почти взорвалась от таких перспектив. «Даже не вздумай, она ведь и об занавеске трется, и об одежду, а мне потом отстирывать». Понимающий кивнув, Иванов закончил трапезу, стащил салфетку с шеи и вытер ей рот, потом руки. Встал. «Спасибо за обед, мне очень понравилось. И вообще, не хочешь курицей натирать, давай вареной колбаской обмажем. Там жира, как и мяса, почти нет, а зверюшке приятно». Полотенце шумно, с пропеллерным гулом рассекло воздух, и Серега, в припрыжку, смеясь, выскочил из кухни. Смешно ему! буркнула Кицуна, улыбаясь при этом. Она понимала, что парень шутит. Амурка просто сидела на своем обычном месте и размышляла э, Впрочем, кто знает, о чем размышляют кошки, об которых не вытерли пахнущей вкусной курочкой руки. Немелодично напевая что-то попсовое, помощник настраивался провести весь день в праздности и утрамбовывании дивана собственным телом. У швеца сегодня то ли отгул, то ли выходной внеплановый нарисовался, а задач подчиненному он никаких не оставил. Только лег, предвкушая негу, как зазвонил смартфон. «Кому я ещё понадобился?» – лениво подумал Иванов, поднимая аппарат с придиванной тумбочки. На экране высветился абонент АИК что в переводе соперского значило андрей игоревич козел именно так был записан бывший серегин начальник андрей игоревич меньшов карьерист и сволочь по своей натуре да такие звоночки никогда ничем хорошим не заканчиваются вот зачем он про меня вспомнил сам же подсуетился в свое время чтобы я на гражданку вылетел размышлял бывший полицейский нет не буду отвечать не хочу Однако аппарат не умолкал. Пришлось отключить звук. Через пять минут смартфон опять завибрировал. И снова знакомая аббревиатура высветилась на дисплее. После четвертого звонка парень сдался. Да и любопытно было, что от него нужно. С этого деятеля и наряд по месту жительства прислать станется. Он, зараза, упорный, когда нужно. Алло? Иванов? Здравствуй! Как ты там? Как здоровье? Настроение рухнуло вниз. Когда люди в таких чинах начинают интересоваться судьбой бывших подчиненных, пиши пропало. Однако, стараясь не выдавать недовольства, помощник нейтрально ответил. «Нормально все, без взлетов и падений». «Да ладно!» Звонящий Диланна рассмеялся. «Наслышаны мы тут, какие у тебя падения! Турбазу вон прикупил, серьезные люди хвалят!» Мысли завращались стремительной каруселью. Откуда узнал? Зачем? Раз припомнил, значит, будет или просить, или требовать. И если последнее, проще. В собственную безопасность стукану. Посадить его, конечно, не посадят, но жизнь попортят. А если просить? Смотря что. Ладно, послушаем. Наветы, Андрей Игоревич, куда мне? Иванов, не прибедняйся. Тон собеседника стал серьезным, знакомо-повелительным. Все в курсе, иначе бы и не звонил. Надо отдых порешать для серьезных людей. Комплексный, на два дня. Очень они про твой сервис наслышаны. У Сереги непроизвольно дернулось века от ярости. Он, немедленно успокаиваясь, выдохнул и постарался говорить как можно ровнее, не срываясь на мат. Понятно. Порешать. Слово знакомое. У проституток это субботник называется. Мне такой вариант нравится больше и правилам русского языка более соответствую...» Подполковник не дал договорить, привычно перейдя на, как ему казалось, грозный крик. «А ты не аху...» «Разговор записывается», – блефанул парень. «Продолжайте». Фраза подействовала отрезвляюще. Полицейский засопел, пару раз рыкнул от досады, потом продолжил нормальным голосом. «Пиши, мне без разницы. Это не моя прихоть». Фамилия Черкасов знакома. Областной наш, ну ты понял. Его желание. Тут столичная проверка намечается. Вот он и решил министерских потешить в твоем медвежьем углу. Можешь отказаться, но тогда я не виноват. На раздумье у тебя сутки. Потом дашь окончательный ответ: И мне, если честно, по барабану какой? Вопросы. Только один. Та турбаза на задворках мироздания. Почему именно она? «Можно ведь и кого поближе напрячь. Мало что ли вы коммерсов запрессовали?» Подполковник снова повздыхал, но юлить не стал. Кто-то из прокурорских ему похвалился о том, что домик арендует у некоего Иванова. Задорого. Генерал заинтересовался, что за место и почему не знает. «Пробили быстренько, на тебя вышли, со всей биографией. Дальше объяснять?» «Не надо, понятливый». «Ну и хорошо, что понятливый». «Так что думай, Иванов, думай! Я завтра позвоню ближе к 12. Раздались короткие гудки. В комнату вошла Маша, по-женски издали почуяв неприятности. Сергей коротко обрисовал ей ситуацию, присовокупив напоследок. «Понятия не имею, что делать. И не пошлешь ведь?» «А ты Ерохе позвони. Может, и присоветуют чего. Он в таких делах опытный?» «Тоже дело», – не особо раздумывая, ответил парень и набрал оборотня белку. Владелец ресторана для нечисти на звонок ответил сразу, внимательно выслушал и предложил встретиться в его шашлычной прямо сейчас, пообещав разузнать, что и как. У них вообще складывались, если не дружеские, то уж приятельские отношения точно. Ну и совместный бизнес, конечно, тоже сближал. Через час Серега стоял у стойки и болтал с нечистью. После традиционных разговоров о семье, о планах на будущее, приступили к главному. «В общем, на меня не рассчитывай», – буркнул основной Ероха. «И на арендаторов тоже. Это тебе как экзамен на бизнес-зрелость. Отобьешься – молодец. Честь тебе и слава в перемешку с репутацией и уважением. Не сможешь – извини. Деньги, само собой, вернешь. Кому нужен отдых в проходном дворе? А дальше посмотрим». Когда ответ нужно дать? Завтра в обед. Хреново. Помощник в раздумьях почесал затылок. А если твоей крыше денег заслать, чтобы отбиться? Там же в чинах немалых сидят, как помнится. Не вариант. Генерал тоже не с помойки. А битва титанов ради тебя никому не нужна. Ты, Серега, по своему ведомству величина, кто спорит? Однако в обычном мире сам понимаешь. Да ясно это. «Скажи, а кто и зачем о турбазе разболтал?» Оборотень поморщился. Не любил он третьих лиц без крайней нужды обсуждать. Случайно вышло. Тот из прокуратуры, что второй домик арендует, проговорился. В беседе, к слову, пришлось. Они тогда выпивали вместе с генералом, ну и... Опять же, там не секретный объект, особо никто скрывать и не собирался. Помалкивать – да. Но вот насмерть стоять... Ероха почувствовал, что погряз в невнятных оправданиях, и решил разрубить запутанный узел одним махом. «Да сдуру он ляпнул! Поддатый был! А полицейский уцепился! Ну вот получилось так бестолково! Я-то тут при чем?» Расчувствовавшись, ресторатор достал из-под стойки бутылку с янтарной жидкостью и ополовинил ее прямо из горла. Крякнул, смахнул выступившие слезы, занюхал рукавом, затем предложил Иванову. «Будешь?» «Нет, спасибо. Про генерала известно что-нибудь? Ну, какой человек и...» «Я понял. Скотина он. Под себя все гребет похлеще экскаватора. Если база ему по вкусу придется, можем и не отбиться. Вообще не отбиться», — акцентировал оборотень. «Даже я со своими связями. Точнее, не так. Если очень-очень захочу, на принцип пойду, то смогу». Вот только это в такую копеечку станет, что десяток новых турбас можно выстроить, причем в дорогом пригороде. Серега, понимающе кивнул. Он тоже был наслышан о генеральских нравах и аппетитах. «Совет дашь?» «Легко. Простой и действенный». Ресторатор снова приложился к бутылке. «Возьми ведьму какую-нибудь или беса посильнее и прокляните, болезнь нашлите, несчастный случай подстройте». «Можно не до смерти. Главное, чтобы про нас этот урод забыл». Помощник криво усмехнулся. Ероха его понял без слов. «Да знаю я, Серега, что нельзя тебе. Это я так, от безысходности. А по закону ума не приложу, как поступить. Действительно не знаю. Я ведь за свои инвестиции тоже переживаю. Даже если и не отожмут заведение, репутацию тебе эта пьянка подпортит колоссально». Кому охота за свои кровные, извини, подвинься, для пьяных столичных морд делать? Они же наверняка хотят все домики, даже проплаченные, занять. Похоже, что да. И ты прав, арендаторам мои заморочки без разницы. Оборотень с сочувствием смотрел на Иванова. Вот то-то и оно. Может, пусть Машка вместо тебя? Нерешительно закончил он. Спасибо за консультацию. Даже не дослушав, сухо поблагодарил Иванов собеседника и, не прощаясь, вышел на улицу. Активировал печать, призывая приятеля. Ну а вдруг придет? До вечера парень бесцельно болтался по городу, обдумывая сложившуюся ситуацию. И дело было даже не в финансовых потерях, а в банальном самолюбии. Но вот не терпел бывший полицейских, когда им распоряжались без его на то воли. Надух такого не переносил. Домой пришел поздно, злой, усталый, И ничего не придумавший. Умной Китсуны хватило лишь одного взгляда, чтобы понять – все плохо. «Сережа, а может я найду кого-нибудь?» – нерешительно завела она разговор. «Не вздумай!» – рявкнул помощник. Ероха тоже намекал, что можно через нечисть вопрос решить. «Категорическое нет. Категорическое. Причины объяснять?» «Не надо!» – такой тон -то обидел девушку и она, недовольно фыркнув, ушла к себе. За ней увязалась и Мурка, чувствуя раздраженность хозяина квартиры и вовсе не желая попасть ему под горячую руку. Швед заявился ближе к полуночи. Собранный, деловой, трезвый. «Зачем искал?» Даже не поздоровавшись, начал инспектор. «Проблемы нарисовались, совет нужен». Обошелся без долгих прелюдий Иванов и коротко изложил суть дела. Антон слушал внимательно, не перебивал. После того, как приятель закончил рассказ, попросил. «Чаю сделай, пожалуйста, и не трогай меня пять минут. Подумать надо». Когда кружка с напитком уже порядком поостыла, да и говоренное время давно закончилось, инспектор прервал затянувшееся молчание. «Фигня. Есть вариант. Признаюсь честно, идея не моя. Из книжки взята. Вот только и не вспомню, из какой». В детстве читал. «Значит, внимай мудрому мне!» И Антон наскоро, посмеиваясь, изложил свою идею. Серега, вникнув, долго ржал, утирая периодически выступающие от смеха слезы. Из-за холодильника на шум высунулась и Маша. Она сначала недоумевала от всеобщего веселья, однако, вслушавшись в обсуждение деталей и уловив идею швеца, тоже расхохоталась. Заливисто, словно колокольчик. Отсмеявшись и повеселев, Сергей поинтересовался у начальника. «А ты где был весь день?» «В Лондоне», – совершенно серьезно ответил он. «По городу гулял. Карпович по делам туда направился и меня прихватил заодно для моего культурного развития и расширения кругозора». «И как?» – не выдержав, влезла в беседу домовая. «Интересно, врать не стану. В центре как по музею ходишь. Потому и не прибыл». Обратно бы вернуться не смог. Слишком большое расстояние. Иванов согласно кивнул. Понятно. А чего это начальство к англичанам занесло? Швед снова подобрался, сделался серьезным. А вот это самое интересное. По обмену опытом. Архивы читал. И, не давая разразиться потоку разнообразных вопросов, инспектор поднял руку, призывая к тишине. Ситуация такая. Вчера после обеда умерла Ега. Кто? не удержался и перебил помощник. Ега! невозмутимо ответил Антон. Среди ведьм это что-то вроде почетного звания. Как правило, принадлежит старейшей в регионе. Так вот, при распределении в знакомой тебе очереди она дежурного сама позвала и любопытнейшие вещи рассказала. Погоди, давай с терминологией разберемся, снова не смог промолчать Иванов. Ега – это ведьма, так? Да, и Баба Яга – персонаж из детских сказок, собирательный образ старой колдуньи. Злая, вредная, людей не любит, но и сама к ним на глаза старается не попадаться. Чарами пользуются крайне редко, больше действуют знанием человеческой психологии и простым запугиванием. Помощник, до сей поры слушавший своего руководителя с полуулыбкой, откровенно расхохотался. «Ты еще скажи, что с кусяем бессмертным дружбу водит!» Но, заметив колючий взгляд приятеля, сник. «Да ладно! Не может быть!» «Может! И было! Ты думаешь, почему ведьмы особо не высовываются?» «С их багажом магических знаний такого можно наворотить!» «Но нет! Смирно сидят!» «Да потому что знают о том, что после смерти с ними будет!» «Очередь и все дела! Только из-за этого!» Душа ведь у всех есть, потому и берегутся, и помогают людям иногда, чтобы хороших дел в копилку себе добавить. А Кощей – это другая ситуация. Реальный, кстати, чувак был, еще в дохристианской Руси. Мне про него краткую выжимку из личного дела давали почитать в обязательном порядке. Таких бед наделал, что ты! Армию усмиряли, и не вышло ничего. И вольнули, как раз как в сказке описано, иглу сломав. Как нашли, не знаю. «Зато знаю, почему именно так». «И почему?» И Сергей, и Маша слушали инспектора, открыв рты. Польщенный таким вниманием швец, неторопливо закурил, выпустил кольцо дыма и с интересом смотрел, как оно тает в воздухе. Затем продолжил. «Кощей на самом деле не бессмертный, как его сейчас называют, а бездушный был. Есть такая методика – разлучить себя собственной душой и жить вечно». Физическая смерть тела тогда не страшна, хоть в эпицентр ядерного взрыва его запихивай. Восстановится понемногу. Из пепла сам себя соберет. Настолько сильным в деле черной магии становится. А вот если до души добраться, тогда Амба ему сразу в наше ведомство попадает. А дальше, сами понимаете, по отдельной линии проводят. А в аду консилиумы созывают для вынесения наказаний. Потому и прятал он собственную душеньку, как фантазия подсказала. Теперь понятно?» Кицуна и помощник переглянулись. «Ага. Вот и хорошо. Тогда дальше слушайте. Отсоединить душу можно только через магию крови. Через гору собственноручно убитых людей. Ритуал в принципе несложный, но безнаказанно уработать нужное количество живых кто позволит. Да и поддерживать бессмертие опять же кровушкой приходится, причем в значительных объемах потому попыток сдать бездушным было много, а получилось лишь у единиц. «Я знаю про Кащея и этого...» Антон пощелкал пальцами, помогая вспомнить нужное имя. Не смог. Расстроился и продолжил. «Не выговорю я его в фамилию имя отчество, Язык сломаю». Он, короче, у отстаков жрецом устроился и ритуально бошки рубил. Там культ тот еще был, не скучный. Пирамиды из голов собирали. Ну и колдунствовал по-тихому, чтобы, значит, добро не пропадало. Его в XVIII веке потом поймали наши американские коллеги. Куда дели, не знаю, не спрашивайте. У меня допуска к этим сведениям нет. Швец глотнул совсем остывшего чаю, повертел сигарету в руках. Но закуривать не стал. Он сам увлекся своим рассказом, и ему не терпелось закончить. И наступает самая увлекательная часть повествования. Как я уже говорил... Умерла Ега. Она же и сообщила в наши компетентные органы, что силу свою перед смертью передавать никому не стала, а засунула ее в блюдечко. Хранилище такое сделала. «Почему блюдечко?» – предупредил он вполне логичный вопрос. «Не знаю. Может, памятная вещь была, да и без разницы это. Могла и в телевизор колдовскую мощь законопатить. Неважно. Дело в другом». Рассказала она про свою сестричку – Пропавшую в самом начале войны, в сорок первом. Тоже ведьма, как и она. Мамаша их сгинула еще в 30-е. Пошла зимой в лес за дровами и не вернулась. Зато силу девки обрели. Значит, погибла. У ведьм ведь как. Мощь по женской линии переходит после смерти по умолчанию, если меры соответствующие не принять. С мальчиками посложнее. Там заклинания надо делать привязывающие, но тоже ничего особо хитрого. А, Отвлекся. Короче, сестричка записалась в бездушные. Ритуалы для этого кровавые нужны, долгие, на раз-два не получится. Вот и начала девочка сначала с животных, потом пара местных парней исчезли с концами. Никто не догадался тогда, только ега наша. Когда немцы пришли, сестренка к ним подалась, ее потом, через год с хвостиком, в эссовской форме видели. Как она туда пролезла, тот еще вопрос. Больше о ней ни слуху, ни духу. В 70-х злодейка это в Англии всплывала. После войны всю эту нацистскую нечисть именно бриты курировали. Потому Карпович вояши делал самолично. Фотографии искал, дела пересматривал. Пусто. Нет ее бумаг. И снимка нет. Похоже, хорошо хвосты подчистила. Есть только словесный портрет. Один из пенсионеров, имевших с ней дело, дал. Но так себе. Все как обычно среднее. Веселье давно покинуло кухню. Все сидели сумрачные, напряженные. «А фоторобот?» – поинтересовался Сергей, не надеясь, впрочем, на положительный ответ. Начальство не глупее его, однако не спросить не мог. «Слепенький тот дедушка, не получилось ничего. Да и про чары личина не забывай. Она не хуже меня или шефа нашего их наводить умеет. Единственная зацепка с сестрой бездушная, похожа. Вот этой карточка как раз есть. Из семейного альбома взяли. Так что общее представление об истинном облике данной мрази имеем». «И что теперь?» – подала голос Кицуна: Ей было очень любопытно. «Теперь, по идее, ближайшая родственница нашей покойной Еги заявиться должна. Проверить смерть. То, что она кончину сестры почуяла, однозначно. Но сила к ней не пришла. Значит, станет искать». «Для нее это самая лучшая колдовская мощь, родная. Блюдечко, как вы понимаете, спецотдел изъял и засаду в жилище той бабки сделал. Даже обманку склепать не поленились». «Что склепать?» «Обманку. Вот». Антон извлек из курточки небольшое старенькое блюдечко. Самое обычное, с маленькой щербинкой на боку. «Силы в ней почти нет, а вот фонит. Да сам посмотри». Специально к тебе завернул, показать, какие чудеса бывают. Заинтригованный помощник зажег на ладони печать и поднес ее к посудине. Та запереливалась всеми цветами радуги. Рука аж затряслась от мощных эманаций. Ничего себе, покруче артефакта будет. Точно. В этом и смысл. Фон издалека ощущается, а на самом деле пустышка. Хотя в изготовлении, говорят, штука жутко сложная. «Какие-то там редчайшие компоненты нужны. Типа слюны правой головы дракона или печени всю жизнь творившего исключительно добрые дела беса. Мне ее как раз надо на адрес занести и положить на место оригинала». Карпович лично велел. Да и Александрас полчаса инструктировал. Зануда. Больше говорят некому. Все в засаде сидят, во все оружие. «А можно посмотреть?» «Почему нет?» Блюдечко легло на стол. Иванов аккуратно, стараясь не дышать, взял магическую приблуду в руки и только собрался поднести ее поближе к глазам, чтобы рассмотреть в деталях, как внезапно решившая потереться о его слегка небритую щеку кошка резво прыгнула с подоконника прямо на... Бдзынь! Пипец! ой -я. Ай! В кухне установилась гробовая тишина. Сергей ошалело смотрел на Антона. Антон не менее сумасшедшими глазами пялился на осколки посудинки. Маша боялась вздохнуть от непередаваемой гаммы самых противоречивых чувств, захлестнувших ее по самую маковку, а Мурка подло сбежала за холодильник. «Посмотри на себя», – потусторонним, каким-то не своим голосом произнес инспектор. Помощник послушно перевел взгляд на собственный организм и присмотрелся. Все его тело переливалось тем же спектром цветов, что и покойное блюдечко. «Я не хочу!» «Поздно! Не спрыгнешь! Теперь ты обманка! Магический заряд к тебе перешел, и хрен ты от него избавишься!» «Ну почему?» Истерически взвизгнул Серега. «Потому что, разбив носитель, ты, дебил, его замкнул на себя! Печать твоя теперь что-то вроде батарейки!» «Начальство может и, думаю, в силах снять эту радугу. Но вот захочет ли?» «Вопрос. Другого блюдчика у нас нет. Ладно, нужно каяться. Дело слишком серьезное. Хана нам. Так что форма одежды ширинка сзади. И это для начала. Карпович в нужную позицию сам поставит, не погнушается. Маша, лучше спрячься». Девушка понятливо и даже с некоторым облегчением исчезла из помещения. Антон зажег печать. Через пару мгновений из воздуха материализовались боярин и македонский праведник. В небольшой кухоньке стало совсем тесно. «Что тут у вас?» Командным басом рявкнул Фрол Карпович и сразу сменил гнев на растерянность. «Иванов, это что? Как... Вы тут совсем?» Александрос обреченно схватился за свои великолепные волосы и закатил глаза. «Идиоты!» Между тем боярин перешел от слов к делу. Активировал свою печать, провел ее вдоль помощника. Горько вздохнул. Затем кряхтя нагнулся, подобрал осколки обманки. Тщательно рассмотрел каждый и понуро обратился к представителю спецотдела. «Просил же заклинание прочности наложить. Как раз для такого вот случая. Что, тяжело? Или не по чину?» Прекрасноликий мужчина поморщился, словно укусил кислое неспелое яблоко. «Ты виноватых не ищи. Твои подчиненные разбили веренную. Фрол Карпович взорвался. «Не юли. Моим дуракам теперь путь один. В приманке. А выживут ли они в этой передряге, большой вопрос. Ты мне ответь, почему не закляли? Почему?» Александрос отвел глаза. «Забыли в спешке». Сам знаешь, на скорую руку делали, не до тонкостей было. На скорую! Не смешно передразнивая, повторил боярин. Вот все у нас так, тяб да ляп, через седалишный орган. Ладно, крайних потом искать станем. Сейчас некогда. Значит так, ты, Иванов, немедля едешь в дом Еги покойной. Там сидишь и не отсвечиваешь, пока бездушную не поймаем к окнам не подходишь, телевизор не смотришь, а лучше в шкаф спрячься. Ты, швец, на подхвате крутись. Когда все закончится, посмотрим, что с вами делать». «Я ведь даже не ругаюсь», устало молвил он. «Вы сами себя наказали. Понимаешь, с кем дело иметь придется». «Да». «Да ни хрена ты не понимаешь». Снова взорвался начальник. «У тебя шансов выжить один на миллион». Там колдунья такая, что демоны шапку перед ней ломают. Знаешь, как бездушными становятся. На смерть, перепуганный предстоящей перспективой Иванов, нервно сглотнул, извлек из пачки сигарету. Сломал. Достал вторую, снова сломал, раскрошив табак по столу. Оставь, зелье! Придвинувшись почти вплотную, крикнул Карпович. Нагадил, умей ответить! Помощник, словно ожегшись, бросил измятую пачку на стол и промямлил. Антон рассказывал: Убить надо много. Начальник, слушая это бленье, отрешенно взял чашку Антона с остатками чая и шумно в один глоток допил напиток, успокаиваясь. Если бы много, тысячами меряют. Наша начала со свенцема. Потом отметилась в Дахау и Треблинке. Догадываешься, чем занималась? Эти названия всем присутствующим говорили о многом. У Сереги волосы встали дыбом от осознания услышанного. Швец медленно сел на табурет, ноги не держали. Ему, как родившемуся и умершему в СССР, доводилось слышать рассказы очевидцев фашистских зверств из первых уст. «Да-да, не крестиком вышивала», – неумолимо продолжил боярин. «После войны на Англию работала». По всему черному континенту отметилась, во всех войнах, выполняя приказы короны. Там тогда резня страшная стояла, потом пропала, и сведений куда – нет. Ни слуху, ни духу. Но живая – точно. Теперь вы, убогие, понимаете, во что вляпались? И сколько у этой твари сил колдовских осознаете? Да ничего вы не понимаете, потому что мы и сами не поймем и ее силу. Не знаем возможностей. Зато знаем точно. Свидетелей в случае неудачи не будет. У нее только с этим старичком в Англии прокол вышел. Она его попросту не видела. Он в тех делах краями проходил. Так, на входе столкнулся. Остальные кураторы, тютю, все мертвенькие. Мы, конечно, ваты рай запросы сделали. Но пока их найдут и опросят, это время. Время! А если сейчас проморгаем, неизвестно, когда колдуня в следующий раз всплывет и сколько трупов накрошить успеет. Выдохшись, он тыльной стороной ладони утер под солба и привалился спиной к стене, уныло глядя в пол. Слово взял македонец. «Иванов, я не стану вам читать нотации о вашем недопустимом проступке. Вы сами себя наказали, дальше некуда. Потому придется искупать, вариантов нет». «Немедленно выезжайте, вас встретят. И вы, швец, тоже!» – бросил он Антону. «Три минуты на сборы. Фрол прав. Виноватых потом искать и наказывать будем. Удачи вам!» И тут с завыванием корабельной сирены из-за холодильника вылетела Машка. Словно раненная львица, она отбросила в сторону Александраса, да так, что он некрасиво завалился на стол. Повисла на боярине, не давая ему двигаться, и истошно, обезумев, закричала. «Беги, Сереженька, беги, родимый, я их задержу!» Иванов стоял с нежностью, глядя на самоотверженную домовую. «Нет, Маша, не надо, я пойду!» После этих слов девушка обмякла, отцепилась от начальника, сползла на пол и горько, обреченно заплакала. Помощник хотел поднять ее на ноги, но вместо этого Кицуна с силой обняла его колени, прижавшись к ним всем телом. «Сережа!» – повторяла она. «Сереженька, а как же я? Как я? Как?» Парень с нежностью гладил девушку по голове, успокаивая. «Ну что ты голосишь? Я еще живой, да и вообще. Ты думаешь, мне приятно на работу идти, глядя на тебя зареванную, словно школьница после разбитой первой любви?» Не надо. Съезжу, поживу на чужих харчах и вернусь. Убивалка у той колдуни для меня не выросла. Если ты так каждый раз реветь станешь, и на отдых ехать не надо, тут океан будет. Ты лучше полотенце мне чистое дай и одежду, а я пока мыльно-рыльное соберу. Носков дня на три-четыре брать, — обратился он к Фролу Карповичу. Тот сумрачно посмотрел, затем согласно кивнул. — На четыре. Мало ли, задержится в дороге ведьма. «А ты, девка, не реви. Твой хозяин правду бает. Делом займись и жди, как бабы и должны мужиков ждать. Верно, и дом в чистоте блюди. Ты хоть и домовая, прости господи, но этот порядок и до тебя касательство имеет». Пока он это говорил, Сергею удалось поставить Машу на ноги. «Ну все, давай собираться. И колбаски с хлебом положить не забудь. Надо же мне что-то кушать, чтобы не оттащать. И девушка, не переставая шмыгать носом, пошла в комнату, паковать Иванову вещи. Александрос, не участвовавший в успокаивании домовой, молча поднялся со стола и собрался было разразиться чем-то поучительным и мудрым по поводу взаимоотношений с нечистью, но боярин его бесцеремонно оборвал. «Не зуди, словно муха, осенью! не Невелик грех! Нормальная она девка! Вон как нам разгон удала." Сам бы не увидел, не поверил. Македонец в перепалку вступать не стал, лишь печально махнул рукой. Делайте, мол, что хотите. Потом разбираться будем. Вплотно закрытое тяжелыми темными шторами окно неуверенно пробивался рассвет. Позади остались и слезы Маши, и укоризненный взгляд начальства, и недолгая дорога к маленькому домику на окраине, пропахшему стариковским тяжелым запахом. Антон с помощником сидели в тишине, лишь изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Обоим было страшно. По приезду их встретили знакомые легионеры, вышедшие из своей невидимой засады. А незнакомый сотрудник спецотдела, такой же красивый, как и македонец, кривя в недовольстве рот, провел краткий инструктаж, суть которого свелась к тому, что парням нужно сидеть в доме тише воды и не отсвечивать, остальным же займутся профессионалы. Устроились в комнатке побольше. Со старым кинескопичным телевизором, обилием вышитых салфеточек и скатертей, да древними, плохо ретушированными фотопортретами на стенах. В темноте лиц было не разобрать, что только добавляло жути. Иванов без устали перебирал в руках звенья цепи своего боевого креста, бросая частые взгляды на его особенное свечение. Раз десять проверил осу с самодельными патронами, Нервно теребил в карманах запасливо захваченный нож, лезвие которого тоже покрывало напыление из серебра. Успокаивало не слишком. Мандраж уходить никак не желал. А она сюда точно не телепортируется. Мне известно, какой раз спросил он у инспектора. Швец ощущал себя не лучше, но здраво понимал. Приятель в случае неудачи потеряет гораздо больше, чем он. Все можно сказать. Потом вел себя на редкость терпимо. «Не переживай. И не проникнет, и в невидимости не пройдет, и не материализуется. Тут охранных чар навешано в три слоя. Мы тут как на президентском курорте. Кругом сплошная охрана, и даже мухи, посчитаны из-за протоколированного избежания... Это дом ЕГИ. Сюда можно только через дверь попасть, традиционным способом. Да и то, если пригласят. Остальные варианты отпадают». Помощник вздохнул. «Так-то оно так, Ну вот если...» Недослушав, швец попытался влепить подчиненному оплеуху за нытье. Не смог. Призрачная рука прошла сквозь голову Сергея, заставив того выругаться сквозь зубы от недовольства. «Слышь, придурок!» Нервно выплевывал слова Антон. «Мне самому страшно, до печеночных колик, поверь. Ну я не веду себя, как кисильная барышня. Ну колдунья, ну сильная». «Ну, душу свою спрятала! И что? Лапки кверху! Ты же опера, не дерьмо собачье! Соберись! Нам ее еще оформлять после задержания. Коллега Александра вряд ли ручки пачкать об такое нудное дело станет. На нас спихнет бумагоморание». Иванов после этих слов внезапно залепил сам себе несколько пощечин, затрусил головой, отфыркиваясь. Успокоившись, он посмотрел на инспектора другими глазами. Лихими и немножечко сумасшедшими, с искоркой озорства в глубине. «Антоха, ты извини меня за истерику. Расклеился я что-то». Швец улыбнулся и совершенно серьезно ответил. «Не за что тебе извиняться. Главное, ты не сбежал и не спрятался, а здесь сидишь со мной вместе. Остальное мелочи. Прорвемся». «Точно». Оба негромко рассмеялись. В комнате понемногу становилось светлее, и ночные страхи медленно отступали на задний план. От нечего делать решили осмотреться. Первым делом подошли к портретам на стене. Старые выцветшие фотографии в облупившихся деревянных рамках. Мужчина с усами, бородой и строгим взглядом. Круглолицая женщина с глуповато испуганным тяжелым лицом. Она же вместе с двумя девочками в возрасте около трех лет. Последних неизвестный горе-фотограф отретушировал так, что они походили на пасторальных ангелочков или Ленина со значка «Октябренка». Не лица, маски праведности и благочестия. Затем переместились к монументальному середины прошлого века комоду и с удовольствием, знакомым каждому оперативнику, покопались в квитках за коммуналку, старых письмах, почтовых квитанциях и прочей, прочно оседающей в мебельных ящиках макулатуре. Ничего интересного. «А где семейный альбом? Изъяли?» Перебирая очередные пожелтевшие листки, поинтересовался Сергей. «Не было его. Ведьмы не любят фотографироваться. По изображению порчу навести, расплюнуть. Потому это все, что есть. И то удача». «Понятно. Что интересно, ни мышей сушеных нет, ни колбочек ретортом всяких. Обычный бабушатник с мебелью хрущевской эпохи» на кой она же зели вареньем без нужды не баловалась потому все эти ингредиенты припрятаны я думаю в каком нибудь сарайчике тебе это зачем помощник поскреб затылок в замешательстве а действительно зачем так ничего и не надумав честно признался «Не зачем. молчать не хочу тишина напрягает вот делаю разговор ради разговора а протянул швец «Это дело. Мне тоже неуютно здесь. И курить охота мочи нет». «И не говори. Спросить хочу для самообразования. Почему ты называешь умершую ягу то ведьмой, то колдуньей?» Инспектор усмехнулся. «Да это по большому счету одно и то же. Если больше в зелье пополам с управлением животными ударяется и природу любит, то ведьма. Если в заклинания – колдунья. Но это условно». Они и то, и то умеют, иногда даже очень неплохо. А всю остальную разницу фантасты придумали для разнообразия сюжетов». Прокрутив услышанное в голове, помощник не нашел к чему прицепиться и задал следующий, давно обдумываемый вопрос. «Все равно не понимаю, по какой причине бездушная нашу бабку раньше не грохнула. Сестринская любовь? Вряд ли. Странно это». Швец одобрительно кивнул. Такой вот любознательный и ведливый Иванов нравился ему гораздо больше. Егу на тот свет отправить – дело крайне муторное. Она ведь тоже всю жизнь не цветочки нюхала. Тот еще подарочек. Ну и посмертное проклятие по-любому прилипнет. А это гадость редчайшая. Причем оно у любой серьезной ведьмы автоматически активируется. Даже напрягаться не нужно. Понятно? Ага. Приближался полдень. Успокоившиеся сотрудники Департамента управления душами успели перевернуть весь дом, наговориться, посплетничать, пересказать друг другу все известные анекдоты. Время тянулось медленно, словно объевшаяся улитка. Совсем осмелев, инспектор даже рискнул завалиться на старушечью кровать, прямо в обуви. Положил руки под голову и попробовал ради разнообразия заснуть, предварительно попросив подчиненного разбудить его в случае чего. Иванов тоже задремал, растянувшись на узенькой кушетке, покрытой знакомым с детства покрывалом с вытканными оленями. У бабушки такое же имелось, только висело на стене. Отключился практически мгновенно. Сказались вчерашний нервный день и еще более нервная ночь. Звук был напористый, требовательный. Сергея сон как рукой сняло, а Антон так и не заснул. Не сговариваясь, на цыпочках метнулись к окошку. Однако разглядеть толком визитера не смогли. Боялись потревожить шторы и выдать тем самым свое присутствие. Так, в щелочку смотрели. На крыльце стоял кто-то худощавый, невысокий, в синей то ли рубашке, то ли блузке. Отпрянув, по привычке стали справа и слева от входа в комнату, замерев в ожидании. Еще сильнее бухнула в дверь. Затем задергалась ручка запертого замка. «Ц -с Приложив палец к губам, прошипел на всякий случай Антон. Помощник согласно кивнул, зажав в правой руке осу, а в левой – крест. Старались даже не дышать. Снаружи внезапно раздался приятный девичий голос. «Ну, как хотите». Приятели непонимающе переглянулись. «Где все?» Где этот прекраснорожий молодец и закованный в броню триарии? Где крики, звуки борьбы, победные возгласы? Ответом им была тишина. А потом начался ад. Бабахнуло так, что Серегина оружие выпрыгнуло из рук и самостоятельно попадало на пол, а сам он рухнул лицом в половичок, зажимая сочащиеся кровью уши. Вокруг забарабанили осколки кирпича, стекол, оставляя на обоях глубокие вмятины. Антон бросился к товарищу, однако потонул в белой едкой пыли, мгновенно заполнившей помещение. Правой стены дома как не бывало. Нащупав тело помощника, инспектор сразу понял, что тот без сознания. Что же, может так оно и лучше. Активировал печать, настраиваясь на добрую драку, и стал всматриваться в открывшийся проход. Как призрак не щурился, видимость из-за пыли стремилась к нулю потому он не сразу заметил вспыхнувшую магическим светом на полу окружность, сплошь покрытую непонятными закорючками. Кто-то завизжал. Истерично, громко, с надрывом. Всмотревшись в сторону источника звука, швед с трудом смог разглядеть силуэт женщины. Она заламывала руки и мелко тряслась, словно за оголенный провод схватилась. В этот момент его невежливо толкнули в плечо, отбросив в сторону. Помелькнувший в искусственном тумане железной фигуре и затопавшим по кирпичным осколкам каллигам догадался подключился спецотдел только поздно черт подери поздно окружай храбро прозвенел молодой приятный голос не дай вырваться мощная в десяток солнца вспышка крики ругань бас фрола карповича запах гарри Когда Иванова извлекли из-под обломков стены, он все еще был без сознания. Хмурое начальство внимательно осмотрело безвольное тело, но печать приложить изволило. Парень застонал, зашевелился, кое-как сел. Досталось Сереге крепко. Посекло голову, все тело в синяках, контузило. Открыв глаза, помощник долго непонимающе смотрел в пол, не реагируя на посторонние звуки. Пришлось в лечение пострадавшего сотрудника вмешиваться и македонцу, дополняя своей служебной меткой старания Фрола Карповича. Иванов икнул, приходя в себя. Посчитав помощь оказанной, боярин обратился к инспектору, пристально смотревшему на него и имевшему настолько злую физиономию, что всем стало не по себе. «Да, да, наживкой вы были, карасиками для щуки!» Словно оправдываясь, начал закипать шеф стыдясь подчиненного. «Потому и не вмешивались. Ждали, когда она в ловушку попадет, искусно сделанную». Антон не отвечал, но весь его вид выражал полное презрение. Это еще больше взбесило Карповича. «Кто же знал, что она стену рванет и часть кольца охранного попортит? Хотя я знаю, кто». Он резко повернулся к Александресу. «Тут тоже наскоро делали, да?» Представитель спецотдела недовольно буркнул. А если бы засекла? Там силовые линии аж звенят, даже всматриваться не надо. Но все поняли, что крыть ему решительно нечем. А эти слова так. Последняя попытка сохранить лицо. Ну не засекла. И чем закончилось дело? У меня двое чуть не подохли, по твоей милости. Это как? Правильно? Колдуньи такого уровня, даже малейшая щелочка, ровно ворота кремлевские. Гуляй, не хочу. А тут совсем просто. Снаружи по-простому рвануло и кирпичами все старания ваши порушило. Вот так. Заклятие разрыва. Первый год обучения. Любой начинающий колдун умеет. Даже недоумки. Тоже мне искусники. Изнутри такого наворотили, что даже я зауважал. А снаружи... Эх! Фрол Карпович обессиленно махнул рукой и присел рядом с Сергеем. Ты как, соображать можешь? Могу. Тупо кивнул помощник. «Ну и слава богу!» Чуть успокоился он. «Это хорошо, что тебя не до конца пришибло. Вот, возьми!» В руки Иванова легли подобранные из заваленного обломками стены пола оса и крест. «Отдохнешь, денька три. Охрану мы приставим. Да что там! Сам останусь!» Помощник медленно поднял голову. «Она сбежала?» «Да!» Влез в разговор Антон. «Мы, дружище, работали приманкой. Сразу говорю, о том, что нас один на один с ней бросят, сам не знал. Верил в лучшее, как и ты. Так вот, ведьма должна была в ловушку попасть, вломившись в дом, а она просто стенку к одной рогатой матери подорвала и всю спецодельскую магию нахрен попортила. А потом смылась телепортом или еще как, устроив большой тарарам напоследок». «Плохо», – резюмировал Сергей. «А зачем мне охрана?» «А бездушная теперь от тебя не отстанет, дружище!» Грустно улыбнулся инспектор. «Ты среди нас единственный живой, которого она видела. Тебя можно допросить с пристрастием, чтобы узнать про сестричкину силушку. Или выкрасть, или обменять на что-нибудь полезное. Да полно вариантов. Но это мелочи. Главное – живой. Тебя спасло то, что у двери стоял». На метр бы оказался ближе к центру комнаты, и все, обломками бы зашибло. «Понятно», — снова тупо кивнул Иванов. В его голове стоял такой перезвон, что хотелось сжать больную черепушку железными обручами, чтобы не лопнула. Снаружи донесся молодой, звучный голос коллеги Александроса. «Зеваки собираются, скоро пожарные нагрянут. Полок невидимости не спасет, предлагаю покинуть помещение». Огонь мы потушили, опасности для людей нет. Все разом засуетились. И тут неожиданно запиликал невесть, как уцелевший смартфон помощника. Он медленно извлек звонилку из кармана джинсов, смотрелся в экран. Входящий. А. И. К. По дисплею прыгала зеленая трубочка в кружочке. Швец молча взял аппарат из рук парня, шевельнул пальцем вверх, спокойно ответил. «Да, я согласен». О деталях потом. Занят. Сам перезвоню. И оборвал разговор.